Старичок Пухов. В воскресенье прошло довольно бездарно. Знакомство с соседом не в счёт. Володин телефон не отвечал. Впрочем, он предупреждал, что в эти выходные занят. Лариска от предложения съездить куда-нибудь, например, в Оренейнбаум, отбрыкалась и заявила, что у неё важные дела. Какие такие важные дела? Наверняка опять познакомилась с каким-нибудь обалдуем, и тот пригласил ее в пивнушку. Почему-то Ларискины ухажеры приглашали ее исключительно в пивнушке В принципе, Марфа против пивнушек ничего не имела, но считала, что подругу с ее интеллектом и красотой должны приглашать сначала на выставку модернистов, а уж потом в кабак. В ответ на ее возмущенные речи Лариска хохоча заявляла, что если будет ждать любителей модернизма, или, что еще хуже, какого-нибудь соярсизма, то в результате дождется только климакса. В конце концов Марфа засела за работу и до вечера не отрывалась от компьютера. В восемь неожиданно пришел новый сосед и попросил взаймы стремянку или стул. Вежливая Марфа ответила, что стремянки нет, а стул, пожалуйста, пусть выбирает любой. Сосед прошел и стал выбирать поплоше. Подумав, Марфа предложила кофе в виде ответной любезности. Сосед отказался и двинулся к выходу, лихорадочно соображая, что бы такое придумать, чтобы его задержать. Она догнала и спросила, не сможет ли он отремонтировать кровать, которая все время заваливается в бок. Сосед, Федор, кажется, пожал плечом и пошел смотреть кровать. Оказалось, от металлической ножки Оторвало колесико. Они поискали пропажу, но не нашли. Заявив, что таких колесиков теперь не делают, сосед приладил к ножке какую-то железяку и сказал, что пока сойдет, а там посмотрим. Так и сказал. Посмотрим. Когда он ушел, Марфа немного поразмышляла о том, почему это «посмотрим» было так приятно услышать, и решила, что всему виной Глупое женское тщеславие. На самом деле никакой сосед ей не нужен. У нее есть Володя. Она набрала номер любимого и долго слушала длинные гудки. Не берет трубку. Конечно, он же предупреждал. Она разобрала постель и уже собралась сладко зевнуть, как услышала негромкий звук. Сначала под окном кто-то покашлял, потом постучал по стеклу. Марфа осторожно подошла поближе, и сквозь легкую занавеску увидела голову и плечи человека, словно памятник на постаменте из подоконника. На голове было надето что-то похожее на кепку. — Анна Андреевна, голубушка, не пугайтесь, это я, Ваня Пухов. Стучу вам в дверь, а вы не слышите. Испугался уже, что не застал дома, а потом смотрю, шумите на кухне. Ей-богу, отлегло. Марфа отдернула штору, недоумевая, откуда взялся этот мальчик Ваня. За окном стоял старичок и, вытянув гусиную шейку, старался заглянуть в квартиру. Увидев перед собой вместо голубушки Анны Андреевны сурового вида девицу, старичок стушевался и, сдернув с головы кипченку, поклонился. «Простите за ради Христа. Я... Мне бы... «А где хозяйка? Анна Андреевна умерла?» «Ай!» — скривился старичок и вдруг заплакал так горько, что Марфа от неожиданности вздрогнула. Старичок отбежал от окна и, сжавшись у столба, рыдал, не обращая внимания на прохожих. Марфа растерялась. Она хотела позвать безутешного, но не знала, как обратиться. «Не Ваня же!» Старик, между тем, немного успокоился. Утер заплаканное лицо кепкой, надел ее на голову и двинулся прочь. «Эй, товарищ! Подождите!» — крикнула Марфа, открыв окно. Старик повернулся, продолжая вытирать слезы, ручьем бегущие по лицу. «Постойте! Извините, как вас зовут?» «Пухов Иван Анатольевич». «А вы, анну андреевну откуда знали?» Старичок подошел поближе, снова стянул кепку и дрожащим голосом сказал «Мы росли вместе, с детства знакомы были, хотел повидаться после многих лет разлуки. Я открою вам дверь, проходите во двор». Войдя в квартиру, Иван Анатольевич осмотрелся, будто вспоминая и засмущавшись, спросил «А вы неужели родственница?» «Анне Андреевне будете?» «Нет, я не родственница совсем, но квартиру получила по завещанию». Старик вроде немного засомневался, поэтому она добавила. «Я с Анной Андреевной дружила. Знала близко». А — -а -а», кивнул Иван Анатольевич. «Я-то, видите ли, с ней уже лет пять. Нет, шесть не виделся. В другом городе живу». а тут приехал на консультацию к врачу, но и решил проведать подругу детства. Мы ведь с ней, с молодых, что называется, ногтей. «Да вы проходите, Иван Анатольевич», — пригласила Марфа, чувствуя, что должна как-то приветить милого старичка, да еще друга анна Андреевны. Иван Анатольевич сдержанно кивнул, снял штиблеты и, озираясь, прошел в кухню. «Значит, действительно здесь бывал». подумала Марфа, знает, где у хозяйки парадные покои. Надо же, а ведь все по-прежнему. Ничего не изменилось за прошедшие годы. Я тоже не собираюсь ничего менять. Хочу, чтобы все оставалось как при Анне Андреевне. У Анюты всегда был хороший вкус. Умела уютно водить. Я думаю, это у нее в крови, накрывая на стол заметила Марфа. «И не говорите. Вильгорские, это вам не кухаркины дети», подхватил Пухов. «Они всегда умели держаться благородно и дом благородно вели. Как верно вы сказали, Анна Андреевна всегда держала себя исключительно благородно, что бы ни случилось». Ее жильцы, баба и Нюра, помнится, кликали. Я все думал. «Какая же она баба! Она женщина тонкая и благовоспитанная, уж никак не баба!» Марфа кивнула и вспомнила, как однажды спросила у подруги, не обижается ли она на бабу Нюру. Анна Андреевна тогда весело рассмеялась и сказала, «Раз людям так удобно, пусть зовут, как хотят. Они же привыкли до самой старости с ветками да любками быть». Неужели кого-то по имени отчеству величать станут? Это даже унизительно как-то. Бабы Вали куда понятнее. Иван Анатольевич аккуратно пристроил свою кепку на соседний стул, пригладил волосенки и, улыбаясь, сказал, что они с Анютой любили чай с сушками пить. «У меня тоже сушки есть. Хотите?» «С удовольствием, милая. Как вас по-батюшке?» Только тут Марфа поняла, что даже не представилась. Меня Марфой зовут. «Да что вы!» — радостно изумился Иван Анатольевич. «У меня бабушку так звали. Вы на нее совсем не похожи, разумеется. Но имя... Гордое такое имя. Для сильных женщин. Марфа-посадница. Вы, наверное, тоже сильная и гордая. Марфа пожала плечами, но ей было приятно». «Сильная и гордая!» Звучит, однако. «Анюта тоже была женщиной неординарной», продолжал Иван Анатольевич, аккуратно и бесшумно размешивая ложечкой чай. «Вот вы сказали, что были ее подругой. Другой бы удивился и не поверил. Между вами такая разница в возрасте. А я сразу понял. Так и было». «Анюта притягивала к себе людей». Вот взять, к примеру, меня. Уши не виделись вроде давно, и живем далековато. А я все думал о ней, мечтал встретиться, поговорить. Марфа подхватила. С ней было очень интересно. Она все понимала, никогда не спорила, не изображала ментора. аня не Андреевне, о чем угодно можно было рассказать, даже о неприятном. Она не осуждала. Жалела и уговаривала не расстраиваться. Верила, что все можно исправить. Марфа почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. Встала и отошла к плите, будто бы проверить, не сгорит ли чего. На плите ничего не стояло. Она быстро сморгнула соленые капли и вспомнила, что у нее есть еще коробка ассорти. «Как вы верно сказали». «Никогда не осуждала», — тихо сказал Иван Анатольевич и деликатно откусил кусочек сушки. За это ее и любили все. Критиканов у нас всегда хватало. А для понимания и сочувствия доброта нужна. Сейчас доброты мало. У Анюты она была. Настоящая. Он сказал это как-то так, что Марфа посмотрела на него внимательнее. С виду дедок как дедок. Курточка, кепочка, плешка. Но рубашка чистая и хорошо отглаженная. А брюки, что удивительно, со стрелками. Кто сейчас отпаривает стрелки? Аккуратный дедушка, симпатичный даже. И не глупый, говорит хорошо. И сразу видно, что Анну Андреевну действительно любил. Вон как переживает. Она почувствовала... сильное желание его подбодрить, и спросила. «Расскажите об Анне Андреевне, что помните, а я вам еще чайку подолью». Иван Анатольевич посветлел и застенчиво улыбнулся. «Да вам, наверное, скучно будет слушать про прошлое». «Отчего же?» «Вовсе нет. Анна Андреевна про себя рассказывала мало. Больше про семью, про Виэль Горских. Она всегда скромницей была». И в детстве, и в девушках. Другие все бойкие. Как же? Везде сплошь строители коммунизма. Не до политессу. А Анна нет. Не роняла себя. Я в нее в юности влюблен был. Как и многие. Но не срослось. Для Анюты я всегда был только другом. Увы. Женился на другой. Прожил неплохую жизнь. Но знаете... всегда представлял, что если бы со мной была она. Жена давно умерла, детей нам Бог не дал. А теперь я нютой не стала. Может, нехорошо так говорить, но я только сейчас почувствовал себя по-настоящему одиноким. Понимая, как тяжело старому человеку, Марфа постаралась перевести тему и спросила, как они познакомились, как дружили в детстве. Пухов благодарно улыбнулся, стал рассказывать, и через несколько минут уже весь светился от радости, вспоминая счастливую пору. Глядя на него, Марфа тоже почувствовала какой-то прилив хорошего настроения и всё подливала чай гостю и себе, проглатывая одну конфету за другой. Особенно интересным был рассказ о том, как они с Анютой... Проводили лето в пионерском лагере, куда всегда вдвоем отправляли их родители или на даче дедушки Ивана Анатольевича. Марфа заслушалась, когда речь зашла о походах, сборе яблок, ночевках у костра. Она даже пожалела, что не застала пионерской организации и не знала, что это такое пионерское лето. Мой отец художником был и неплохим. У Анюты одна его работа была. Не знаю, сохранилась ли. Одна картина есть. Точно. В спальне над кроватью висит пейзаж. Так это ваш отец написал? Можно посмотреть? Стесняясь, спросил Иван Анатольевич. Да, конечно, воскликнула Марфа. Они зашли в комнату и оба застыли перед картиной. Старичок от благоговения, а Марфа Из вежливости. Это батюшка пруд на нашей даче изобразил. Наша с Анютой — любимое место. Рыбу туда ходили ловить? — Нет, что вы! — замахал руками Пухов. — Посмотрите, это же золотые рыбки. Не подлещики какие-нибудь. Их отец специально разводил. Для красоты. Мы любоваться приходили. Знаете... Часами сидели. А картина эта стала для папы последней. Анюти как раз на день рождения презентовал, а через три дня его машина сбила. Насмерть, к сожалению. Марфа сочувственно ахнула. Анюта все собиралась мне ее обратно передарить. Но я не брал. Тебе, говорил подарено, ты храни. Я, если что, на нее любоваться буду, когда в гости приеду. «Думал, что встретимся, будем чай пить и на картину смотреть. А видишь, как все получилось!» Иван Анатольевич сморщился и тихонько заплакал. Схватил со стула свою кепку и прижал к лицу. Марфа подскочила и сняла картину со стены. «Иван Анатольевич, возьмите картину. Я знаю, Анна Андреевна была бы не против». Пухов аж отпрянул от неожиданности. «Да что вы, милая Марфа! Не надо!» «Говорю вам, берите. Я на нее и внимания не обращаю. Висит и висит. А для вас она память об отце. А теперь и об Анне Андреевне. Прошу вас, не отказывайтесь». Иван Анатольевич опять заплакал, да так горько, что у Марфы сжалось сердце. «Бедный старик! Что у него в жизни осталось?» Только воспоминания. Она стала искать, во что завернуть картину. Само полотно было небольшим, однако рама тяжелая и громоздкая. Немного поразмыслив, Марфа предложила. «Давайте вынем картину из рамы. Вам ведь не она нужна, правда?» «Правда, конечно. Только как это вы ее отдадите?» «Нехорошо как-то». Пришел помянуть подругу, а сам утащил из дома картину. Иван Анатольевич, поверьте, я отдаю ее с радостью. Правда. Под диваном лежал фанерный ящик. В таких давным-давно отсылали посылки. Анна Андреевна хранила в нем инструменты. Марфа нашла пассатижи, отвертку, ловко вынула картину, натянутую на подрамник, из рамы, замотала в целлофан и вручила совершенно потерянному Ивану Анатольевичу. «Храни вас, Господь!» — с чувством сказал старик и низко поклонился. «Буду молиться за вас. Помолитесь лучше за упокой души Анны Андреевны. Это ведь ее подарок». Когда старик ушел, прижимая к себе свое сокровище, Марфа почувствовала, что сделала в этой жизни что-то важное и хорошее. Уснула она, очень довольная собой, и даже не вспомнила, что хотела попробовать ещё раз позвонить Володе».